Дядя Чарли вовсю изображал обеспеченного старого придурка на отдыхе, приставал к людям с расспросами, суетился, цеплялся к полицейскому, затем купил у стойки сигару и, когда мы подошли, небрежно махнул рукой с дымящейся сигарой в сторону сержанта. Инспектор говорит, — Это надувательство, мои дорогие. Местные мальчишки подшутили. Едем дальше. Мэри сделала разочарованное лицо. — Что? Никакого космического корабля нет. Почему же? Есть, если, конечно, это можно назвать космическим кораблем, ответил полицейский. Идите за толпой, там найдете. И я пока еще сержант. Мы миновали пастбище, дальше начинался редкий лес. Пройти за ворота фермы стоило доллар, и многие сразу поворачивали обратно, поэтому люди на тропе встречались редко. Я держался настороженно и страстно желал, чтобы вместо радиотелефона у меня на затылке были глаза. Дядя Чарли и сестренка шли впереди, Мэри безумолку несла какие-то глупости. Мне показалось, что она даже выглядит теперь меньше ростом и моложе. Наконец мы добрались до поляны и увидели космический корабль. Больше ста футов диаметром, но сделан явно на скорую руку из тонкой жести и листового пластика, выкрашенного серебрянкой формой, как две суповые тарелки, одна на другой. Кроме этого и смотреть не на что. Тем не менее Мэри пискнула «О, как здорово!» Из люка на вершине этой чудовищной конструкции высунул голову парнишка лет 18-19 с глубоким устойчивым загаром на прыщавом лице. — Хотите посмотреть внутри? — спросил он и добавил, что это будет стоить еще 50 центов с каждого. — Дядя Чарли! решил раскошелиться. У самого люка Мэри в нерешительности остановилась. Оттуда вынырнула еще одна прыщавая физиономия, точная копия первой. Парни хотели помочь Мэри спуститься, но она вдруг отпрянула, и я тут же оказался рядом, решив, что лучше помогу ей сам. Однако в данном случае я на 99% руководствовался профессиональными соображениями, потому что нутром чуял здесь какую-то опасность. «Там темно!» — дрожащим голосом произнесла Мэри. «Не бойтесь», — сказал второй парень. «Мы сегодня весь день тут людей водим. Меня, кстати, зовут Винс МакЛейн. Ну, идите же, девушка». Дядя Чарли опасливо заглянул в люк, словно заботливая курица, сопровождающая выводок на прогулке. «Там могут быть змеи», — решил он. «Мэри, тебе лучше туда не ходить». «Да что вы, какие змеи!» принялся уговаривать нас первый Маклэйн. — Ладно, джентльмены, деньги оставьте себе. Дядя Чарли взглянул на палец с часами. — Мы уже опаздываем, дорогие мои. Пошли. По тропе я опять шел позади них, постоянно на стороже. Аж волосы на затылке дыбом встали. Сели в машину, и едва тронулись с места, старик строго спросил. — Ну, что вы заметили? Я парировал вопросом на вопрос. Насчет первого сообщения никаких сомнений? Того, что оборвалось? Абсолютно. Этой штукой агента не обманешь даже в темноте. Он видел другой корабль. Разумеется. Что еще? Сколько, по-вашему, может стоить этот розыгрыш? Новая жесть, краска. И, судя по тому, что я заметил внутри, несколько кубометров бруса для крепежа — Продолжай. — На этой ферме только вывески не хватает «заложено». Ясное дело, они не сами оплачивали эту шуточку. — Безусловно. — А ты, Мэри? — Вы заметили, дядюшка, как они со мной обращались? — Кто? — Резко спросил я. — Полицейский и эти двое парней. Когда я прикидываюсь такой обаятельной милашкой, с мужчинами обязательно должно что-то происходить. Здесь же никакой реакции. — По-моему, они обратили на тебя внимание, — возразил я. — Ты не понимаешь. Я просто чувствую реакцию, всегда чувствую. Что-то с ними не так. Они словно мертвецы или евнухи, если ты догадываешься, что я имею в виду. — Гипноз, — предположил старик. — Возможно, или действие наркотиков. Мэри озадаченно нахмурилась. — Хм… Старик задумался. Потом сказал, — Сэмми, на следующем разъезде сверни налево. Нам нужно осмотреть место в двух милях к югу отсюда. — Место посадки, вычисленное по фотоснимку? А что же еще?